Двадцать Тим Драконов. На душе было откровенно гадко. Дракон был не против стать волком и повыть на луну. А я так и не уснул до самого утра. Почему тот меня предал? Что ему денег было мало? Или так хотелось стать главным в семье? Я не знал. Старался понять и не понимал. А самому-то мне что делать? Отдать брата полиции? Не выход. Брат все-таки. Но тот об этом, кажется, забыл. С горя решил навестить детектива Эруса. Этот зверь просиживает штаны, а мне тут всякие ящеры обворовывают. И перстень. Кто же взял перстень? Когда тот снова заговорит? И где мама с ее лекарем? Запаздывает. Дорога лежала мимо пляжа. Сейчас здесь было малолюдно, слишком рано. Зато я заметил мисс Арбузову, которая нежилась на солнышке. И где своего бобра потеряла? Почему не стоит над ней с опахалом? В голову лезли откровенно злые мысли, и что с ними делать, я не представлял. «Доброе утро, Тим!» — помахала мне рукой Лёля. «Доброе, мисс Лёля!» — ответил ей, изображая крайнее внимание. «Вот только утром мне завезли очередную порцию капель, так что еще поиграем. Не позволю больше выставлять себя болваном!» «Раз мне не могут помочь специалисты, совсем справлюсь сам». А в том, что Лёля решила меня на себе женить, сомневаться не приходилось. Арбузова, видимо, ожидала, что подойду к ней, но я заметил на дальнем конце тропинки детектива Эроса. Тот тоже явно шёл на пляж, подтягивая огромный коктейль жуткого болотного цвета. И где он только взял эту гадость? В драконьих далях подобного не продают. «Лофт Тфаконов!» Эрос тоже меня заметил. Фыфана! Сюда! схватил его за шкирку и затолкал в ближайшую беседку. А теперь говорите, что вам удалось нарыть. Пока в то фиво, промямлил Эрос. Я, как вы и Пфасили, фледил за мис Дмитвеску. Фледил он. Лучше надо фледить. Что вы там выследили? Цель покуфала, погулялась, пфинила душ, снова покуфала. Его феканье начало действовать на нервы с удвоенной силой. — Молчать! — рыкнул на Эроса, и он подавился на полуслове. Я и без вас уже нашел того, кто воровал мои деньги. — А что сделали вы, Эрос? — Не дракона. — За Дмитреску без вас прослежу. — А вы займитесь Арбузовой. — Надеюсь, хоть Арбузова вам по зубам? Эрос тихонько икнул, затем чуть громче, затем и вовсе начал икать с усиленной частотой. Бу! сказал, на мгновение выпуская драконий пар и искры пламени. «Говорят же, что икающего надо напугать. Вот я и напугал». Бедняга и спокачнулся и едва не сел на хвост. «Пощадите, лорд-дракон!» Даже фекот забыл. Вот так его и вылечу. Жаль, эффект оказался недолговечным. «Я все втелаю!» «За мной! Я только что видел Арбузову и даже без бобра!» «Ваша задача — втереться к ней в доверие. Представитесь продюсерам, предложите контракт. Расспросите, допросите, проследите». Фаспфасить, допфасить, проследить», — выдал Эрос. «Молодец», — похлопал его по плечу. Мы вместе вернулись на пляж. Арбузова уже успела искупаться, с ее волос сбегала вода. «Еще бы! Утро жаркое!» «Мисс Леоля!» — я изобразил глупую улыбку. «Вот зверо-продюсер Эрос, и он мечтает познакомиться с вашим творчеством поближе». И наступил Эросу на ногу. Тот согнулся в три поклона. «Бессмехно счастлив. Пойдемтесь, погавафим». Пришлось тащиться с ними. Я собирался на половине дороги оставить Эроса развлекать Арбузову, а дальше... Дальше у меня был план. Надо бы обыскать номер певички, пока ее там не будет. Взять бы с собой Ника, но некогда бегать по огромным далям в его поисках. Значит, буду действовать сам. Заметят, всегда можно сказать, что покорен красотой мисс Арбузовой и хотел сделать ей романтический сюрприз. Сюрприз. Как же. Боюсь, это она мне его сделает. И почему-то был уверен, что найду в номере ту микстуру, которая лишила меня ума. И если найду, вышвырну Арбузову с ее директором ко всем драконам. Мы свернули на другую дорожку и вдруг увидели Дану Дмитреску. Дана выглядела откровенно расстроенной. Она брела в мокром платье, которое от воды облепило фигуру и почти что просвечивалось. А облепить было что? Я судорожно сглотнул. На фоне восприятия что-то вопила Лёля. Речь шла о какой-то шляпе. Причем здесь шляпа, когда рядом такие... формы. Попытался вернуться в реальный мир. Эрос как раз предлагал сделать из Даны очередную певичку. От мысли, что Дана будет полуголой отплясывать на сцене, сделалось тошно. Нет, не ее это. Она бы куда лучше смотрелась в шикарном наряде на каком-нибудь вечере в качестве моей спутницы. И снова занесло не туда. Да она оправдывалась. «Люля что, обвиняла ее в краже шляпы? Да зачем ей эти труселярди? Я ей другую шляпу подарю, лично». Да она вдруг стушевалась под моим взглядом и поторопилась распрощаться. Мне даже стало ее жаль. Наверное, у нее не так много денег, и на курорт она прибыла за богатым женихом. Увы, некоторые девушки видят в этом единственный шанс. Печально. Позвольте вас покинуть, — поклонился Лели и Эросу, но они так увлеклись обсуждением эстрады, что, кажется, даже не заметили моего ухода. Что ж... Два сапога пара, а я спешно приближался к главному корпусу отеля. Украдко взглянул на окна апартаментов Лели и Даны. Может, кирпич все таки не был случайностью? Взял у обслуги универсальный ключ. Надо действовать. И, клянусь предками-драконами, я выведу эту дамочку на чистую воду. Поднялся на лифте и выскользнул в коридор. Огляделся по сторонам. Никого. Посетители драконьих далей делились на две категории. Одни в такое время уже ходили на пляж или процедуры, другие еще спали. Я тихонько подошел к двери Люли, дернул ручку. Заперто. Значит, бобра там нет. Осторожно повернул ключ и вошел в комнату. В гостиной так воняло духами, что услышал даже сквозь капли. Не теми, на которые так реагировал дракон, а самыми обычными. но дракон внутри все же пришел в игривое настроение. А я здесь был с другой целью. Открыл тумбочку, заглянул на полочки. Ничего такого. Краска для волос, тушь, помада, тени. Может, в шкафу? Распахнул дверцы и от запахов вовсе окосел. «Ищи, Тим, ищи!» Вдруг послышался странный звук и чьи-то шаги. «Что делать?» Я, недолго думая, запрыгнул в шкаф, представил себя молью и закрыл дверцу.